Глава десятая Ипполит помочил свои губы в чашке чаю, поданной ему Верой Лебедевой, поставил чашку на столик и вдруг точно законфузился, почти в смущении осмотрелся кругом. — Посмотрите, Лизавета Прокофьевна, эти чашки! — как-то странно заторопился он — эти фарфоровые чашки и, кажется, превосходного фарфора стоят у Лебедева всегда в шифоньерке под стеклом. — Запертые, никогда не подаются, как водится, это в приданное за женой его было, у них так водится, и вот он их нам подал. — В честь вас, разумеется, до того обрадовался. Он хотел был еще что-то прибавить, но не нашелся. — Сконфузился все-таки, я так и ждал, — шепнул вдруг Евгений Павлович на ухо князю. — Это ведь опасно, а? — Вернейший признак, что теперь со зла такую какую-нибудь эксцентричность выкинет, что Елизавета Прокофьевна, пожалуй, не усидит. Князь вопросительно посмотрел на него. — Вы эксцентричности не боитесь, — прибавил Евгений Павлович, — ведь и я тоже даже желаю. Мне, собственно, только чтобы наша милая Елизавета Прокофьевна была наказана, и непременно сегодня же, сейчас же, без того и уходить не хочу. У вас, кажется, лихорадка. «После, не мешайте, да, я нездоров», — рассеянно и даже нетерпеливо ответил князь. Он услышал свое имя, и Полит говорил про него. «Вы не верите», — истерически смеялся Ипполит, — «так и должно быть, а князь так с первого раза поверит и нисколько не удивится». «Слышишь, князь?» — обернулась к нему Лизавета Прокофьевна, — «слышишь?» — кругом смеялись. Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самой Елизаветой Прокофьевной. Он говорит, что этот вот кривляка, твой то хозяин, тому господину статью поправлял. Вот что давечи на твой счет прочитали. Князь с удивлением посмотрел на Лебедева. Что ж ты молчишь? Даже топнула ногой Елизавета Прокофьевна. Что же, пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева, я уж вижу, что он поправлял. Правда? быстро обернулась это Прокофьевна к Лебедеву. Истинная правда, ваше превосходительство, твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу. Точно хвалится! чуть не привскочила она на стуле. Низок, низок! забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и все ниже и ниже, наклоняя голову. Да что мне в том, что ты низок? Он думает, скажет, низок, так и вырнется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться? Еще раз говорю, никогда не прощу тебе. Меня простит князь, — с убеждением и умилением проговорил Лебедев. — Единственное из благородства, — громко и звонко заговорил вдруг подскочивший келлер, обращаясь прямо к Елизавете Прокофьевне. — Единственное из благородства, сударыня, и чтобы не выдавать скомпрометированного приятеля. Я давеча утаил о поправках, несмотря на то, что он же нас лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаю, что я действительно обратился к нему за шесть целковых, но ну, отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большей частью неизвестных, как к компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет пятидесяти рублей вместо двухсот пятидесяти, Одним словом, вся эта группировка, все это принадлежит ему. За шесть целковых, но слог не поправляли. Я должен заметить, с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом перебил его Левидев при распространявшемся все более и более смехе, что я поправлял одну только первую половину статьи. Но так как в середине мы не сошлись и за одну мысль поссорились, то я вторую половину уж и не поправлял. Так что все, что там безграмотно, а там безграмотно, так уж это мне не приписывать-с. Вот о чем он хлопочет, — вскричала Лизавета Прокофьевна. — Позвольте спросить, — обратился Евгений Палыч к Келлеру, — когда поправляли статью? — Вчера утром, — отрапортовал Келлер, — мы имели свидание с обещанием честного слова сохранить секрет с обеих сторон. — Это когда он ползал-то перед тобой и уверял тебя в преданности? — Ну, людишки, не надо мне твоего Пушкина, и чтобы дочь твоя ко мне не являлась! Лизавета Прокофьевна хотела было встать, но вдруг раздражительно обратилась к смеющемуся иполиту. Что ж ты, милый, насмех, что ли, вздумал меня здесь выставлять? — Сохрани, Господи, — криво улыбался Полит, но меня больше всего поражает чрезвычайная эксцентричность ваша, Лизавета Прокофьевна. — Я, признаюсь, нарочно подвел Пролебедева. Я знал, как на вас подействует, на вас одну, потому что князь действительно простит и уж, наверное, простил. Даже, может, извинение в уме подыскал. Так ведь, князь, не правда ли? Он задыхался, странное волнение его возрастало с каждым словом. — Ну? — гневно проговорила Лизавета Прокофьевна, удивляясь его тону. — Ну? —